20 августа третьего года мессии, вторник, поздний четверг, правая столовая Большого дома, Совет Вождей. Этим вечером Совет Вождей собрался в сильно расширенном составе. Помимо командира, старшего офицера, тактика и социоинженера Нового Табола, здесь присутствовали главный инженер Серая Эйджил Феутил, главный врач Светлая Полукровка Авила Аарон, И главный специалист Сэлианской исследовательской команды. В углу столовой своё место занимала тумба, где обитал дух Искина Бенидикта, который тоже являлся своего рода специалистом-всезнайкой. Кроме того, он представлял собой справочное пособие энциклопедического типа и мощнейшее вычислительное устройство в одном флаконе. С Сэлианцами за последние несколько часов возникла чудесная метаморфоза. узнав, что они снова существуют не при военной диктатуре капитана третьего ранга Лазарева, а в нормальном государстве, где имеются гражданские власти, подобие парламента и более или менее устоявшееся народное хозяйство, старшие научные работники и инженеры, технический состав успокоились и снова превратились во вменяемых специалистов, с которыми можно иметь дело. К тому же встретили лианских профессоров Со всей возможной в таких случаях вежливостью и проводили в дом власти, где выяснилось, что местное общество это миниатюрная слепоко империя, поскольку состоит она из весьма разнообразных частей, составленных выходцами из разных народов и даже времён. Вон там древнеримский центурион Гай Юний, а вон там франкская графиня Альфабледа, а это русские адмирал Толбузен из XVIII века и капитан Гаврилов из XX. А помимо них есть много тех, Кого и не упомнишь, ибо эти люди держатся в тени и не лезут в первые ряды. Ульяновской исследовательской команде тоже есть шанс занять своё уважимое место в этой разносторонней мозаике, так как состоит она из людей умных, умелых и работающих, и ново не позволил бы имперский профариентационный контроль. А как известно, профессорам таких в аквилонии ценят и социально отмечают. Да и профессии товарищей исследователей нужные и в новых условиях востребованы. геолог, планетолог, биолог, биохимик, океанолог, метеоролог, астроном и профессор медицины. Земля каменного века это тоже неисследованная планета, где работы и ничуть не меньше, а даже больше, чем на Юпитере. Сатья Бетаном сначала было в недоумении по поводу столь чудесного превращения, но товарищ Грубин на основе большого практического опыта сообщил что структурную устойчивость после заброса, как правило, сохраняют только воинские подразделения, а в гражданских коллективах сразу же начинаются процессы брожения и разложения. Примеры тому – датский «Барк», а также команда и пассажиры «Сити оф Глазго». При этом команду Дмитрия Аномагуласа от немедленного распада и хаоса спас майор Лопатин, объявивший на корабле чрезвычайное положение. Не будь его, капитан Трифон Зарбакес – устроил бы среди своих подчинённых садомы-гамору, ибо прежде только страх перед днём алимы рукой закона сдерживал этого человека от проявления самых дурных наклонностей. Потом, когда этих потерявшихся людей силой втискивают в рамки государственных структур колонии, начинается их быстрая социальная ремиссия, потому что жизнь возвращается в привычные берега, когда имеются власть и ответственность перед законом, а также чётко очерченная социальная роль. Датская команда, которая сейчас в море, снова ходит на своем барке в полном составе и преисполнена надежд на лучшую жизнь. Югородские моряки трудятся на порученных им участках. И только с рыхлой толпой пассажиров с Сикио в Глазго пока не все так однозначно, ибо породившая их цивилизация страдала многими тяжелыми болезнями. А вон и кураторы этой команды, корабельный секретарь Петр Бородин и его помощница Барбара Пирсон воркуют, аки голубки. Не исключено, что в ближайшее время в Аквелонии появится новая дружная семья. Впрочем, сегодня на совете вождей речь пойдёт не о Брланском шотландском контингенте, а о том, как Аквелония будет жить дальше после присоединения нового табло. Ведь это не просто новая группа людей с дополнительными умениями, а возможность для человечества совершить рывок из каменного века прямо к звёздам. И вот все в сборе, а в углу над проекционным аппаратом пугая своим видом непривычных, утвердилось голографическое изображение Искина из Бенедикта. Итак, товарищи, открывая заседание, сказал председатель Верховного совета Аквелонии: "Сегодня мы стоим на пороге самой большой трансформации в своей истории. Ничто подобное не произошло с нами прошлым летом, когда Серёга нашёл американский пароход с оружием. Тогда мы поняли, что наша затея переехать на постоянное местожительство в Каменный век Это ничто большее, чем туристическая поездка без обратного билета. Тогда, уверовав в божий замысел, мы стали делать для его воплощения всё, что могли: принимали к себе добрых людей и изо всех сил лупили по головам злых. И вот теперь перед нами конец этого пути и новая дорога прямо к звёздам. А сейчас давайте закончим с Лерикой и перейдём к практическим вопросам. И тут меня ожидано заговорило изображение из киноБенидикта. Уважаемые товарищи, произнесла голограмма. Будет ли мне дозволено высказать своё мнение в вашем высоком собрании? Говорите, Бенедикт, ответил Верховный шаман Петрович. От товарища Лазарева мы уже знаем, что Искин и самостоятельно высказывается только в тот момент, когда это прямо необходимо. Начну с того, сказал Искин, что я проанализировал все известные случаи так называемых забросов, сопоставил их с основными постулатами религии шестого дня творения. любезно преподанными мне отцом-благофацием и пришёл к выводу, что два этих явления не противоречат друг другу, и все вместе они полностью соответствуют главным имперским директивам. Народная республика Квелония это существующее на старой земле русское государство, и новую галактическую империю следует выстроить именно на её базе, а религия шестого дня творения должна стать в ней доминирующей, ибо её этические установки прямо соответствует этическим установкам империи. Наличие в аквилонии кандидата в императоры с соответствующими способностями ранга А1 увеличивает вероятность успешного решения этой задачи практически до единицы. На этом всё, товарищи. Эскен Бенедикт свой доклад закончил. Спасибо, Бенедикт, сказал Сергей Петрович, обводя собравшихся внимательным взглядом. Хочет ли ещё кто-нибудь высказаться по данному ключевому вопросу? Есть опасение, сказала это наклон, что тот, кого тут называют посредником, в качестве испытания на прочность нашего государства может прислать сюда боевой корабль неоримской империи, а под таким ударом нам не устоять. Сейчас я скажу вам то, что там в нашем родном слое реальности было известно только искинам и командирам кораблей, ответил Бенедикт. В моей памяти и памяти других искинов хранится полный набор неоримских военных кодов. известных искину кандиду, в том числе и тот, который выводит из скина другого корабля из подчинения команды, поднявшими мятеж против императора. Подобные явления в неоримском флоте были достаточно массовыми, но никогда не достигали успеха, как раз по вышеуказанной причине. Примечание. Сама неоримская империя появилась на свет после мятежа на одном из флотов старой римской империи, возглавляемого неудачливым претендентом на престол и первым неоримским императором Феликсом Максимусом. Поэтому, придя к власти, этот персонаж постарался всеми возможными средствами обезопасить уже свое государство от подобных неприятностей. Когда эскин выходит из подчинения, то корабль превращается в мертвую груду железа, на которой функционируют лишь системы жизнеобеспечения, и мятежникам остается только сдаваться. А если они не сдадутся, то против ворвавшегося космодесанта Им придется драться только при помощи личного оружия, палок и кулаков, потому что системы внутренней самообороны тоже выйдут из-под их контроля. Отправить такой код самостоятельно я не могу, ибо этого не позволяет программа, но после приказа нашего командира это будет сделано немедленно. «Будь славен великий дух вселенной за его маленькие милости», — облегченно выдохнула Итан Клен. «Боевые корабли нео-римлен нам теперь не угроза, А с пиратами, чьи лохани переделаны из гражданских судов, наши истребители как-нибудь справятся. Еще я хочу сказать, что в Аквелонии имеются и аналог егерей, и аналог штурмовой пехоты, поэтому первое, что мы должны сделать, это довести вооружение и защитное оснащение этих отличных бойцов до имперского уровня, а также подготовить их для ведения штурмовых абордажных боев малыми группами». «Для этого», — сказала Радкамила Тирича, «Нам необходимо как можно скорее развернуть промышленный кластер форпоста, доставить на местную Луну Харвестер, восстановить на орбите вокруг планеты перерабатывающий модуль и приступить к выпуску необходимого оснащения. Никаким другим путем цели, указанной Итан Клен, достичь не удастся». «Без этого нам не удастся достичь ни одной поставленной цели», кивнул капитан третьего ранга Лазарев. «Как только мы достигли соглашения об объединении», «Я отдал команду начать вывешивание вокруг планеты и ее главного спутника сателлитов орбитальной сканирующей сети, и в самом ближайшем будущем мы будем знать о Старой Земле и ее Луне все и даже немного больше». «Маленькая поправка, Федор Иванович», — хмыкнул Верховный Шаман. «Чтобы избежать терминологической путаницы, с сегодняшнего дня планета, на которой вы находитесь, для вас называется просто Земля, а ее Луна — это просто Луна». Никакой другой земли для нас с вами нет и не предвидится. Тут наша родина, наш дом. Тут живут наши предки и их ближайшие родственники, вроде неандертальцев уеху, и мы, как цивилизованные люди, ответственны за их общее будущее. Поправка принята, Сергей Петрович, ответил командир нового табола. Если не считать отражения гипотетического набега юаримского военного или пиратского корабля, возможного в среднесрочной перспективе, Конверсия местного населения в будущих граждан империи является нашей первоочередной задачей. Скажите, вы уже что-нибудь планировали для решения этой задачи? За последние полтора месяца наше население выросло в 10 раз, сухо сказал председатель Верховного совета Аквелонии, в основном за счёт людей, попавших сюда в результате отражения нашими войсками недружественных вторжений. Меньшую их часть составляют капитулировавшие враги. которые согласились поступить к нам на службу и встать в общий строй. А остальные это освобождённые из плена рабы. Ибо прежде чем попасть сюда, захватчики успели изрядно покуражиться в своих родных мирах. Сейчас наша единственная забота обеспечить этих людей пропитанием и крышей над головой во время умолима надвигающейся зимы, а также создать резерв продовольствия и жилого фонда. Даже если посредник не пришлёт нам ещё пополнения таким же образом, то в конце осени нас будет ждать большая ярмарка, во время которой сюда с половины континента потащат вдов и сирот, в основном девочек, менять их на стальные ножи и чашки-пложки. В прошлом году мы выменили 300 человек. В этом году поток тех, кого местные кланы считают лишними людьми, возрастет на порядок, а может на два. Думаю, что предметы, полученные местными вождями при прошлогоднем обмене, уже широко разошлись по окрестностям вместе с известием о том, что ненужных женщин и детей лучше не прогонять в лес, а отвезти в аквелонию, где за них можно получить очень нужные и ценные вещи. «Как женщины и дети могут быть ненужными?» – ошарашенно спросила Сати Бетана. «Все просто», – ответил верховный шаман. «Местные кланы ведут очень тяжелую и трудную жизнь, и единственным значимым источником пропитания для них является охота, и занимаются ей только взрослые мужчины, имеющие соответствующий статус». А все прочие члены клана – это едоки, потребляющие их добычу. Орудия охоты – самые примитивные. Местное человечество не изобрело еще не только лука со стрелами, но даже метательных дротиков. Для крупной добычи предназначены тяжелые ударные копья. На мелкую дичь и крупную рыбу выходят с чем-то вроде остроги с заиршенным костяным острием. Но это только приварок к основному источнику пищи. Основной прием – Огнём и дымом загнать стадо к какому-нибудь обрыву и заставить животных прыгнуть вниз, в расчёте на то, что часть из них переломает себе ноги, и их можно будет потом относительно безопасно добить. Смертность мужчинна хоть и очень высока, а в случае успеха добытое мясо нужно ещё отстоять от хищников, ибо на запах крови может явиться стая волков или прайд пещерных львов и заявить, что им эта еда нужнее, даже при наличии опытного и удачливого вожака. Результат такой деятельности самый минимальный, и кланы регулярно испытывают период голода, а потому в преддверии трудной зимы изгоняют из своих рядов тех, кого считают балластом, то есть тех самых вдов и сирот. Если мальчикам при этом стараются сохранить жизнь, ведь они будущие добытчики, то лишним девочкам никакой пощады нет, ибо репродукционный потенциал кланов значительно превышает их возможности под добычей пропитания. Вот так в кланах образуются лишние женщины и дети. которых мы выкупаем за разные нужные предметы». «Да, это так», — сказал Гук. «Я сам родился в местный клан и ушел из него, когда вождь прогнал прочь два моя сестра. Мы вместе пришел к клану Молния, который потом стал племя Огня и государства Аквелония. Но так может не каждый. Большинство мужчин молчит, когда прогоняют их близки». «Но это же дикость», — возмущенно воскликнула Сати Бетана. «А мы живем в диком мире». Разве вы не заметили, спросил главный военный вождь. Гук у нас умница, далеко опередивший в своё время, хороший охотник и настоящий мужчина, но на большую часть местных мужиков глаза бы мои не глядели, такие же тупые и ограниченные, как и их копья. Мол, вы как хотите, но мы так делать не будем, потому что так не делали наши предки. Зато женщины в кланах понятливые и работящие, приходя жить сюда, они быстро перенимают все наши обычаи. трудятся и в поле, и в мастерских, и именно они составляют экономический фундамент нашего общества. Ну и мы отдаём им должное сытной едой, тёплой и удобной одеждой, жильём без сквозняков и протекающего потолка и обещанием хорошего мужа, пусть даже одного на несколько жён. Теперь понятно, почему у вас такая значительная диспропорция между полами, сказал капитан третьего ранга Лазарев. Скажите, Сергей Петрович, а вы не пробовали просто дать местным еды, чтобы они не голодали? Местные кланы живут в рамках первобытной присваивающей экономики, и если просто давать им еды, то они воспримут нас ещё как один ресурс для безграничной эксплуатации, ответил тот. Мы будем производить еду сколько сможем, а они станут её потреблять, и никакой благодарности и желания учиться чему-то новому вы не дождётесь, ибо чувство их девенчества останет безграничным. Так что отношения с местными могут строиться только на взаимном обмене. которые буду считать справедливым обе стороны и мы и они кланы отдают нам своих ненужных женщин и детей а мы отделяем их за это инструментами и инвентарём которые облегчат их жизнь мы усиливаемся а с ними ничего не происходит потому что те женщины которых мы выменили на ножи и чашки плошки в любом случае покинули бы свои кланы но не для новой цивилизованной жизни а для смерти от голода в дикой природе а это неправильно Местные женщины, сказала леди Ляля, -ля, от самого своего рождения знают, что однажды, если повезёт дожить, они должны будут выйти замуж в другой клан, где надо будет подчиняться иным, чем они привыкли, правилам и порядкам. При этом мужчины в подавляющем числе случаев остаются в родном клане и исповедуют то, что завещали им предки. Отсюда и такая большая разница между женским и мужским менталитетом. Да и у наших мужиков так же было, сказал адмирал Толбузин. Вот да ледёвку замуж в соседнюю деревню, и забыли о ней, ровно та померла. А вот ой новый отец да мать, значит, свёкор со фикрухой, новый свет в окошке, муж, новая жизнь замужней бабы, а не девки. А вот обычай прогонять в тёмный лес всяких вдов и сиротинушек в наше время уже не было. Однако народные сказки, хоть русские, хоть немецкие, его помнят, хотя и порицают. Мол, делают так только жадные и бессердечные люди. «Ибо в наше время из-за пары лишних ртов от голода еще никто не умер». «Вот видите», — сказал Верховный Шаман, — «задача конверсии местного населения в цивилизованных граждан на уровне агитации кланов за лучшую жизнь не решается никак. Можно только брать у них людей, которых они нам отдают сами, прирастать народом, усиливаться в экономическом смысле. К интеграции целых кланов можно будет переходить лишь после того, как они не могут быть. как наше численное и качественное превосходство станет подавляющим, а наш социокультурный код среди местных превратится в модное явление, и потому жить к нам по доброй воле пойдут мужчины-охотники. Тогда даже самому тупому вождю станет понятно, что старая жизнь закончилась навсегда, и если продолжать упрямиться, то все члены его клана уйдут к нам, и он останется в городе в одиночестве. Только это уже будет подъедание остатков и ничего более. «Я сожалею признаваться в этом, но они правы», — после длительной паузы тихо произнесла Сати Бетана. «План конверсии местного населения, предложенный товарищем Грубиным, является оптимальным с точки зрения конечного результата, а я собиралась действовать, исходя из алгоритмов, выработанных для более развитых сообществ хуманцев, которые уже производят себе пропитание собственными усилиями, а не добывают его из окружающей природы». Эйджел прежних времён для заселения хумансами своих колонизатов брали их из более цивилизованных сообществ, чем нынешние кланы каменного века. Даже самый первый из таких колонизатов Тардан заселялся кочевниками-скотоводами, а не охотниками-собирателями. Поскольку превыше всего для нас должно быть переоснование империи, то всё остальное это технические вопросы, в которых, как выяснилось, я некомпетентна. Я не уверена, что тут справились бы и мои более опытные коллеги, ибо ни у кого из них нет нужных алгоритмов, а у руководства Аквилонии они есть и успешно действуют. Самки диких гумансов, интегрированные в это общество 2 года назад, уже настолько далеко продвинулись по дороге цивилизации, что их очень трудно отличить как от самих основателей, так и от других людей из цивилизованных слоёв реальностей, попавших сюда путём забросов. И это факт, с которым нельзя спорить. Сергей Петрович, а вы что думаете по этому вопросу? сказал Фёдор Лазарев. Ведь эти в самом деле, они же начали создавать свои колонизаты только после того, как на Земле вопрос развития цивилизации сам по себе стронулся с мёртвой точки. Я думаю, Разднёс тот, что Эйджел никогда не ставили перед собой задачу конвертировать первобытных людей в себя. Да и бессмысленно это, конвертировать лесных дикарей в дикарей космических. Вот древней задачу конверсии предков человека в своего подобие перед собой ставил, но в ней до конца не преуспел. В результате чего обратная конверсия дикой эйджел в цивилизованного человека осталась вполне решаемым вопросом, ибо у исхолеченных им божьих созданий сохранились все необходимые для этого качества психики. Теперь, по сути, самого процесса конверсии, конвертировать кого-то можно только в себя, сказав людям: "Будь как я, делай это, как я". Делает это лучше меня. С самого начала, только поселившись тут на берегу реки, мы решили, что будем местным жителям не господами, а учителями, показывающими, как делать так, чтобы не страдать от голода, холода и болезней. Первыми нашими подопечными стали женщины клана Лани, бежавшие от напавших на них людоедов. Вторыми женщины темнокожего клана Тюления, мужчины которого и были людьми, впавшими в каннибализм. Сначала мы перебили этих людеедов, что погнались за убегающими ланями, а потом совершили молниеносный визит на разгромленную стоянку, где ходили ещё леканибалы. И закончили дело, перебив всех тварей до последнего, а женщин, забрав к себе для перевоспитания. Мы ответственны даже за тех, кого победили. Если с тюленяхами мы тогда называли их полуафриканками, всё от самого начала пошло как надо. Ибо оказавшись на пути искупления, эти женщины выказали самое яростное желание измениться и войти в наше общество в качестве полноправных граждан, то оставшиеся на свободе воли принялись бунтовать, не желая жить по нашим законам. Тогда мы махнули рукой на все вынесенные из родного мира благоглупости и присоединили бунташниц к полуафриканкам, ибо неблагодарность о тому жестоком мире это тяжкое преступление. Впрочем, и мы сами, и те лани, что не бунтовали, А потому остались кандидатками на гражданство и женщины, проходящие по пути искупления, жили одной жизнью, одинаково трудились ради того, чтобы достойно встретить подступающую зиму и вместе ели одну и ту же еду. Именно тогда сформировалось ядро нашего народа и определились основные правила по обращению с кандидатами в новые сограждане. Потом был первый заброс на подкрепление контингентом из нашего времени и нападение клана Волка. еще раз удвоившая численность нашего народа. Но начало всему было положено за первые три месяца нашего существования в каменном веке. Мы научили этих женщин тому, как собственными руками строить свое благополучие, как из деревьев в лесу, срубить которые каменными инструментами ужасная морока, бесполезной мягкой глины и известняка, возвести прочные и надежные дома, где так удобно переживать местную суровую зиму, слушая, как гудит в печи жаркий огонь. — Это из-за холодной зимы у вас в домах такие узкие окна? — спросила помощница начальника Лиэнской экспедиции по хозяйственной части, гражданка первого класса Кхонг Хи. — А я думала, это для того, чтобы было удобнее отбиваться от нападающих на это место дикарей. — Вы, уважаемые, наверное, слишком часто смотрели франконские голодрамы в стиле нео-вестерн, — улыбнулся командир нового табола. — Аквелонцы живут в мире с местными жителями. потому что никогда не делают им зла, а нападают на них разбойники-грабители, пришедшие сюда из других временных слоёв реальностей. Вы не совсем правы, сказал главный военный вождь. Одно такое нападение всё-таки было, ибо разбойники-грабители бывают не только в будущих временах. Охотники большого и сильного клана Волка среди местных имели репутацию крутых парней и не столько охотились сами, сколько отбирали добычу у слабых. А потом они решили ограбить и обложить дань у нас. В результате чего все до единого полегли на картофельном поле, перекопанном после уборки урожая. А их женщины, ничуть об этом не жалея, стали лучшими из наших сограждан. Именно бывшими волчицами по большей части сейчас укомплектована наша ополчение. Да, подтвердила тактик Итанаклен. Я их видела, и это просто первоклассные воительницы. Было бы очень интересно посмотреть на результаты профориентационного тестирования этих воинственных дам и девиц. Я надеюсь, что уважаемая Сатибетана наконец-то перестанет экспериментировать с тем, чего она делать не умеет, предоставит эти дела местным специалистам и как можно скорее приступит к исполнению своих прямых обязанностей социального инженера. Сейчас встречаю Хуманса командира, я знаю, что он был достаточно компетентен для прежних времён, и воздешняя система не терпит дураков и неумех, но мне неизвестно, достиг ли он своего служебного потолка или его следует учить и повышать дальше. «А я, собственно, от несвойственных мне обязанностей уже отказалась и занимаюсь только своими прямыми обязанностями», – тихо ответила Сати Бетана. «Мне, например, удалось среди местных руководителей второго эшелона лично идентифицировать кандидата в императоры со способностями ранга А1. Великолепный экземпляр. При встрече глаза в глаза у меня просто мороз прошел по коже». «Кандидата в императоры?» – переспросил Андрей Викторович, будучи не в курсе этой истории. «И кто же тут у нас такой важный?» «Это ваш ученик, лейтенант и младший прогрессор Сергей Петров», со вздухом ответила младший социоинженер. «Леди Ляля -Ля говорит, что вы с товарищем Грубинным были его учителями, и я склоняю голову перед теми, что смогли безупречно огранить столь большой талант». «Свидетельствую», поднявшись на ноги, изрек адмирал Толбузин, «что за время нашего совместного плавания Сергей Васильевич всем своим поведением и высказываемыми мыслями демонстрировал качества, необходимые всякому хорошему государю. Всё, что он делал, восอдушевляло людей, объединяло их вокруг его фигуры, и шло на пользу как им самим, так и акрилонскому государству. А ещё он отличается железной выдержкой и доверием к подчинённым. Приняв решение и отдав соответствующие приказы, он суёт руки в карманы и не вмешивается в распоряжения специалистов в своего деле. Этот человек беспощаден к разбойникам и грабителям, а также к тем, кого считают предателями, милосерден к слабым и сирым, ровен и выдержан с нижестоящими, никогда не повышая на них голос и галантен с женщинами. А еще Сергей Васильевич не боится никаких трудностей, ибо, как он говорит, только через них может прийти настоящий успех. Едва адмирал Толбузин сел, встал и заговорил начальник над бывшими пассажирами сети Овглазга Корабельный секретарь Пётр Бородин. Полностью подтверждаю слова господина адмирала, сказал он. И свидетельствую лично, что во время похода господин Петров никогда не был уныл или испуган, а лишь весело насмешлив или сосредоточенно серьёзен. А ещё он несколько раз делал предположения, которые в будущем сбывались с неумолимой точностью. Что для хорошего монарха есть тоже весьма немаловажное свойство? Да, коротко сказал Арно де Ланвенжан. Какой король, как монарх Петров это большая удача для государства, которое ему доведётся править, и счастье для его народа, могу сказать, добавил капитан Гаврилов, что при всех своих монархических качествах товарищ Петров остаётся по-настоящему советским человеком, с пониманием и заботой относящимся к простому народу. А ещё он не делит людей по национальностям и ко всем имеет одинаковое отношение, и к белокожим, и к темнокожим, и даже к краснокожим, рогатым, хвостатым, как его приемная дочь Дэм. «Вот видите», — сказала Сатя Бетана, обращаясь к Андрею Викторовичу, «те хумансы, которые лично знали вашего ученика в деле, отзываются о нем с самым высоким пиететом, а это очень важно. При этом должна отметить, что, по данным моего психосканирования, товарищ Петров еще находится в фазе развития и не достиг пределов своего таланта. У него еще есть потенциал для роста». А потому и задача перед ним надоставить соответствующие, соответственно, а не медленные или сколь-нибудь в скорой смене власти речь пока идти не может, ибо существующее руководство справляется со всеми задачами и обязанностями. Но в достаточно отдалённой перспективе, когда придёт время окончательно трансформировать Хвелонию в галактическую империю, у нас уже будет иметься для неё подходящий руководитель с длительным жизненным потенциалом. Молодость кандидата это тоже немаловажный фактор. «Ну вот и поговорили, товарищи», — сказал председатель Верховного Совета Аквелонии. «Руководителям спасательной экспедиции «Медузы» Серегу мы назначили просто потому, что больше было некого. Все прочие либо не обладали соответствующими талантами, либо не могли надолго оставить Аквелонию. И чего бы ни говорили некоторые присутствующие, мы попали прямо в яблочко. Должен заметить, что больших проектов со стратегическими целями, вроде похода на край света, у нас пока не предвидится». А потому предлагаю оставить Серёгу на той же позиции, продолжив его воспитание и обучение, тем более что возможности по этой части у нас сильно расширились. Я совсем не ожидал, что так выйдет, смущаясь сказал Сергей младший. Я просто старался делать порученное мне наилучшим образом. Что касается больших проектов, то должен заметить, что людям нельзя жить длительное время лишь на мясе и рыбе, а потому в связи с ростом наших транспортных возможностей Я бы считал необходимым в самом ближайшем будущем основать сельскохозяйственный форпост в каком-нибудь тропическом регионе планеты. Это должно быть такое место, где можно снимать по четыре урожая в год, и в то же время полностью отсутствовало бы местное население, ибо конфликты с ним нам тоже не нужны. С моей точки зрения, для этого подходят Карибские острова или северное побережье Южной Америки. А почему именно Южной Америки, а не, к примеру, северной? проворчал Антон Игоревич. «Северная Америка — это проклятая земля», ответил кандидат в императоры. «И я бы использовал ее только в качестве места ссылки разных безмозглых придурков, которые не должны оставить после себя потомство. К тому же, в связи с близостью ледника, климат в Техасе, Луизиане и даже на Флориде сейчас далеко не тропический, и снимать четыре урожая в год у нас не получится». После завершения сканирования земной поверхности сказал командир нового табола. «Мы можем точно указать те места, где такие форпосты могут быть созданы с наименьшими затратами усилий. Вопрос в том, имеется ли у вас контингент, способный заниматься сельским хозяйством на промышленном уровне». «Агронома среди нас нет. Не сподобился посредник прислать такого специалиста», ответил Сергей-младший. «А вот крестьяне практики имеются. Во-первых, это подразделение Гаврила Никодимовича Пирогова, Во-вторых, французская крестьянская семья вот депише. В-третьих, крестьян можно поискать среди людей, уважаемой графини Альфабледы. Но это только через полгодика, когда этот контингент будет полностью утробован и укатан. Вопрос только в оснащении. Если нашим работникам сельского хозяйства придётся пахать на лошадях и волах, пусть даже не сохой, а двухлемешным плугом, это одно, а если на тракторе, то совсем другое. В первом случае на каждого члена русско-французской артели можно выделять не более 20 гектар, а во втором можно нарезать и по 2.000 гектар на одно рыло, но и убирать урожай тоже придётся механическим способом. Подобное оборудование по имперским проектам мы сможем выпускать не ранее, чем в полном объёме заработает промышленный кластер, сказала Родкамила Тирич. Необходимый для этого металл сначала требуется добыть, провести его первичную переработку. и только потом доставлять сюда для изготовления компонентов машин и оборудования. Скажите, товарищ Кирич, а в вашем промышленном кластере имеется оборудование для вторичной переработки чёрного металла? спросил Дед Антон. А то у нас тут поблизости валяется примерно 5000 тонн крупногабаритных стальных обломков, с которыми мы не знали, что и делать. И бы их разделка вручную это адский Сизифов труд. Также может быть полностью разделан и переработан корпус контейнеровоза, а это еще примерно 3000 тонн стали. Туда же можно добавить и 1000 тонн железа, из которого состоит корпус парохода Сити оф Глазго. Мне даже страшно подумать, сколько тракторов и прочих сельскохозяйственных машин можно понаделать из такого количества металла». Та перебросилась взглядами с главным инженером нового табола Феутил, и серая Эйджил с достоинством ответила. оборудования для вторичной переработки металлов в составе промышленного кластера имеется и может быть задействовано в первую очередь вместе с обрабатывающей линией, но только весь вопрос в том, что из одного лишь чёрного металла машины и механизмы имперских образцов построить невозможно, необходимы и другие элементы, в том числе и те, что считаются очень редкими. На первом этапе, сказал верховный шаман, проникнувшись замыслом своего лучшего ученика, Нас вполне устроит, если трактора будут оснащены обыкновенными для нашего времени двигателями внутреннего сгорания, желательно дизелями, ибо они для своей работы вообще не требуют электрического оборудования. Некоторый запас соляра для начала работы в танках контейнеровоза у нас имеется. И к тому же на северном побережье Южной Америки вполне можно добыть нефть, которая в наше время там была хоть за лесом. И только когда мы окончательно встанем на ноги и получим возможность везде и всюду вставлять ваши энергетические преобразователи, это оборудование можно будет заменить на более продвинутое имперских образцов. При этом добываемую нефть можно будет использовать для органического синтеза, ибо совсем без пластиков никакая развитая цивилизация невозможна. Да, согласилась Феутил. Так сделать можно. Тем более, что негативное вмешательство в экологию будет минимальным по масштабу и очень ограниченным по времени. Для бурения скважин с целью добычи нефти пригодится исследовательское геологическое оборудование лианской экспедиции. Единственная проблема в том, что преобразователей, предназначенные для снабжения энергией планетарного промышленного кластера, у нас один, а соответствующих узлов в разных углах планеты получается два: механико-металлургический и нефтехимический. «Вы забываете, — сказала госпожа Азельен, — что на орбите вокруг этой планеты вращается мертвый корпус нашего корабля Геон. Сферу обеспечения с нашей дорогой старушкой мы хотели бы с почетом захоронить на поверхности планеты, а все остальное, в том числе и второй преобразователь, вполне доступно для вторичного использования». «Это по-настоящему ценный дар», — склонив голову, произнесла главный инженер нового табола. либо по имперским законам, после вашего согласия, единственный, кто мог бы возразить против процедуры разделки это сама Гион, но она мертва и не может ничего сказать. Однако процедура разделки мёртвого корабля совсем не быстрая, и за исключением использования второго преобразователя, я бы предпочла начать с программы минимум, предложенной уважаемым товарищем Грубиным. Теперь осталось определить месторасположение промышленных узлов и приступить к их доставке на планету и монтажу оборудования. «Размещать промышленный кластер поблизости от поселения большого количества людей нецельсообразно», сказала помощница начальника Лианской экспедиции по хозяйственной части Кхонг Хи. «Учитывая высокую автоматизацию оборудования, я бы выбрала место значительно ниже по течению этой реки, после чего, используя наши строительные машины, проложила бы туда сухопутную дорогу через лес». А тут можно оставить только промышленность по производству строительных материалов, ибо нужны они прямо здесь и сейчас. Но по завершении этого сезона местное кустарное оборудование лучше всего демонтировать и перенести производство туда, где оно никому не будет мешать жить. И это тоже верно, произнёс Сергей Петрович. А теперь, если все текущие вопросы решены, я бы предпочёл завершить наше совещание. Решены ещё далеко не все важные вопросы. сказала врач Новата была светлая полукровка Авила Аарон Слатины Насколько я знаю вы тут построили у себя большой медицинский центр но к монтажу лечебно-диагностического оборудования произведённого цивилизацией третьего уровня ещё не приступали Да это действительно так подтвердил верховный шаман и спросил У вас товарищ Аарон есть по этому поводу какие-то соображения Есть ответила та Я предлагаю использовать наше медицинское оборудование галактической цивилизации пятого уровня, поскольку оно более совершенно, а все врачи, включая вашего медицинского начальника подполковника Лёгкова, должны пройти у меня и моего альянского коллеги, доктора медицины Чигдена, курсы повышения врачебной квалификации. И в том же здании можно будет временно развернуть кабинет профориентационного тестирования и кабинет гипнопедического обучения. Ибо место для этого потребуется совсем немного. Вы все теперь тоже люди нашей империи, а потому должны получить самую лучшую медицину, возможности для образования и профессиональной ориентации. Я думаю, что это можно и нужно сделать, сказал Сергей Петрович. И ещё мы хотели бы, чтобы вы изучили один препарат и искали возможности его неограниченного синтеза. Это лекарство, нечто вроде прививки, было разработано в одном из вариантов земной цивилизации как раз третьего уровня, наиболее обзором продвинувшейся в биологических и медицинских исследованиях. У людей, обработанных этой укрепляющей направляющей сывороткой, сами собой очень быстро заживают даже самые тяжёлые раны, а люди, уже начавшие процесс старения, быстро возвращаются к генетическому уровню возраста примерно в 25 лет. Но это невозможно, воскликнула Авила Арон, всплеснув руками. Цивилизация третьего уровня и такие чудеса. Даже в нашей империи для быстрого заживления ран требуются специальные лечебные машины, а стабилизация старения это длительный и очень сложный процесс. Нет, это возможно, потому что это просто есть, твёрдо ответил Сергей Петрович. Вы можете обследовать как тех, кто буквально молниеносно выздоровел после почти смертельного ранения, так и тех, кто сейчас проходит процесс возрастной ремиссии, и только тогда делает свои выводы. «Хорошо», — сказала врач нового табола. «Я исследую и этот таинственный препарат, который, по вашим словам, творит невозможное, и людей, которые были им обработаны, после чего подам вам на эту тему отдельный рапорт. Если это есть, то спорить с фактами могут только очень ограниченные люди, а я к ним не отношусь». «В таком случае», — кивнул председатель Верховного Совета Аквилонии, Я объявляю наше заседание закрытым. Завтра будет новый день, а с ним придут и новые дела.